«Амалия Лик, Глазами призрака». Читает Алиса Поздняк. Посвящается моей дружной семье и коту Шансу. Я частичка вас, а вы частичка меня. И я вас всех очень люблю. Предисловие. Привет, любимый читатель. Спасибо, что ты выбрал эту книгу, в которой я открою дверь в мир призраков и загадок. Но не стоит бояться. Эта история не о тех, кто прячется в темноте. Она скорее о дружбе, поддержке и приключениях в заснеженном городке перед самым Рождеством. Я писала ее тоже в Новый год, и она полна атмосферы горячего какао, печенюшек, снега, предвкушения чего-то мистически волшебного, но ну и странных посылок, пропавших вещей и кукол без голов. В этой истории мы вместе с Айрис будем раскрывать секреты ворчливой бабульки из соседнего дома, таинственного послания и множество ключей, которые спрятаны в самых странных местах. А еще проведем праздники в дружной, но не идеальной семье, где все общаются с призраками. Найдем кота духа и нового друга. Когда-то я тоже нашла своего друга, или он нашел меня. Это было больше десяти лет назад. Я увидела у знакомых в социальной сети пост, что на дороге нашли котенка со сломанными задними лапками. Когда я посмотрела на фотографию этого маленького чудовища, растрепанного, потерянного, но с глазами-блюдцами, что смотрели так открыто, я сразу влюбилась. Меня предупреждали, что, возможно, он никогда не сможет ходить, но разве это могло меня остановить? Разве сломанные лапки могут помешать дружбе? Конечно, нет. Я взяла его себе и назвала «Шанс». Не знаю, был ли это его шанс или мой обрести друга. Наверное, наш общий. Котенок пошел, а вернее, поскакал по квартире уже через месяц, словно никаких переломов и не было. Сейчас Шанс крупный, пушистый и самый любящий и любимый кот. Единственное, я не знала, что он такой болтун. А еще по утрам он подрабатывает моим будильником. Каждый день без выходных и праздников. На мои уговоры бросить это занятие он не реагирует. Вот так и живем, вставая каждое утро в семь. Но к чему я это рассказала? Возможно, в книгах про Айрис вы найдете не просто историю, а отголоски этой волшебной дружбы. И я очень надеюсь, что в этой истории вы найдете новых друзей, с которыми будете радоваться победам, переживать поражения и изучать призраков. Обязательно загляните в призрачную энциклопедию, чтобы разобраться, что духи могут, а чего нет. А теперь добро пожаловать в мир, где призраки существуют. И приятного путешествия. Призрачная энциклопедия Призраки — это обычные люди, только напуганные до смерти. Призраки могут блуждать где угодно и сколько угодно, путешествовать по миру, наблюдать за жизнью близких. Призраки не помнят свою смерть, так же, как живые не помнят свое рождение. Они знают, что мертвы, но как и почему узнают, когда переходят границу и получают досье жизни. Виды нелегальных призраков Привязанные Призраки, которые отказались покидать определенное место. Они запирали себя в одном месте и пытались достучаться до живых и исполнить задуманное. Потерявшиеся. Призраки, которые считают, что еще живы, и эта уверенность наполняет их жизненной силой и возможностями живых. Они способны брать предметы, чувствовать температуру, есть, спать. Их воспоминания опитают их, и они продолжают вести обычную жизнь. При этом они не понимают, почему другие люди не обращают на них внимания, почему с ними никто не разговаривает, или почему в их квартиру или комнату селится кто-то еще. Нацеленные. Призраки, которые остаются, чтобы что-то рассказать, показать или доделать. Они не могут уйти, пока не выполнят свою миссию, или им не помогут это сделать. Испуганные. Призраки, оставшиеся в мире живых, из-за страха неизвестности. Они просто боятся покидать мир живых и проходить границу. Зачастую им помогают именно животные-проводники. Блуждающие. Призраки без видимой причины, желающие остаться. Мстящие или озлобленные. Самые опасные виды призраков, которые не желают самостоятельно уходить из мира живых. Они жаждут причинить как можно больше зла живым. При долгом нахождении в мире живых нелегальные призраки могут стать опасными. В таком случае ими должна заняться служба призрачной безопасности. Среди призраков легальных и нелегальных существует самый редкий вид духов – пробуждающие. Только они способны пробудить спящий дар оператора. Оператор – человек, который видит призраков и способен помочь им перейти границу. Эти люди связывают мир живых и мир мертвых. Проводник — животное, которое приходит к призракам, чтобы отвести их к границе. Миссия проводника — показать дорогу.